Глава 11. Потап поехал сегодня к дочери с утра. Настроение было паршивым. Сделал, доброе дело называется. Подобрал котенка на заправке. То, что Серый пропал, он обнаружил лишь вчера вечером, когда собирался ложиться спать. «Серый, иди ужинать!» Но котенок на его зов не откликнулся. Потап пошел искать малыша в спальню дочери, где тот устроил себе спальное место но его там не оказалось. «Да куда же ты подевался?» Обыскав всю квартиру, Потап понял, что котенка в квартире нет. По всему получалось, что тот выскочил в открытую дверь в тот момент, когда Потап менял в квартире дочери замок. Лизу не только избили, но и украли сумочку, в которой были ключи от квартиры. Ничего особо ценного в квартире, конечно, не было. Но знать о том, что у кого-то чужого есть ключи от твоей квартиры, в данном случае квартиры дочери, не хотелось. Опять же, для кого-то и тот набор продуктов, что был у дочери в холодильнике, это уже роскошь. Огромные глаза мальчишки, которому он когда-то в прошлой жизни протянул банку армейской тушёнки и плитку шоколада. Потап помнит до сих пор. Пацан был худой до безобразия, его хотелось накормить. Потом, зачистив то поселение и обнаружив в ауле лишь женщин, стариков и детей, Его парни раздали им все свои запасы. Дети до того момента, пока кто-то из его парней не догадался развернуть плитку шоколада, отломить кусочек и, положив его себе в рот, съесть у них на глазах, не знали, что делать с шоколадом. В век повсеместного засилья шоколада и всевозможных сладостей это было страшно. К вылазкам, ранениям друзей и просто сослуживцев не сразу, но привыкаешь — и начинаешь относиться к этим вещам как к работе. А потом ты встречаешь детей, которые не знают вкуса шоколада, и твой мир опять летит в тартарары. И тогда тебя спасают только те самые 100 грамм в компании верных друзей. Воспоминания о той их операции, после которой для него и закончилась военная служба, в последнее время приходили все реже. Они неизбежно тянули за собой только сильную головную боль, проходящую только после восьмичасового сна. Как одно было связано с другим, Потап не знал. Но факт оставался фактом. Никакие обезболы не помогали. И, кстати, док был тому свидетелем. «Как же ты проскочил-то мимо меня?» Потап, ворча себе под нос, вышел на лестничную площадку. «Хозяин, мать твою! Имя котенку дал, а уследить не смог» под акомпанемент собственных мыслей и в попытках найти серого он спустился до первого этажа потом поднялся до девятого но котенка так и не нашел скажи потапу кто нибудь еще пару дней назад то что он взрослый и уже седой мужик будет ходить по всем этажам в поисках котенка он бы не поверил жизнь в лесу приучила его к тому что если ты находишь чего либо детеныша отойди уйди «Скройся максимально быстро от этого малыша. И ни в коем случае его не трогай. Его мать где-то рядом, при условии, конечно, что не было накануне в лесу браконьеров». В его лесу браконьеров не стало. «Хотите охотиться? Делайте это в строго разрешенное время и при наличии лицензии». По первости, мужики пытались и через бутылочку 40-градусной, и через угрозы к нему зайти. Пришлось поговорить с ними их же языком. Молва о свирепом леснике, появившемся в их медвежьем углу, разнеслась быстро. Итог. Зверье прирастало потомством, а браконьеры заглядывали к ним все реже. Так и не найдя котенка, не по квартирам же ему было идти с вопросом о котенке в самом деле. Потап лег вчера спать. Проснулся сегодня до будильника, не выспавшимся, и от этого злым. В таком настроении и поехал к дочери в больницу. «Папка!» — Лиза встретила его улыбкой, но, увидев его паршивое настроение, тут же включила режим «забота». «Ты чего такое смурное уже с утра? Голова болит, да? Или что-то еще случилось?» Голова у него еще не болела, но он уже знал симптомы ее приближения. Плохое настроение, раздражение по любой мелочи и почему-то появляющийся зуд в районе шрама. «Привет, зайчонок. Как ты тут?» Чувствую запах молочной каши по всему коридору. «Чем вас тут сегодня кормили?» «Всего лишь овсянкой или всеми любимой манкой с комочками?» Попытался пошутить, лишь бы не отвечать на вопрос о надвигающейся головной боли. «Не обо мне речь. Ты тут как?» Шагнул к кровати дочери, чмокнул ее в макушку и сел на стул рядом. «А вот и не угадал», — Лиза улыбнулась. Сегодня у нас на завтрак была рисовая. Вкусная, кстати. Они же тут ее не в простых кастрюлях варят, пап. Так что ты напрасно шутишь по поводу каши. Дядя Андрей, кстати, с удовольствием ее ест. Он сам мне говорил. Ну, дядя Андрей тебе еще и не такое расскажет. Лишь бы ты ела их еду. Хмыкнул, услышав слова дочери. А сам вон, как вчера, обычному куриному супу обрадовался. Между прочим, пап, ты не прав. Дочь смотрела на него здоровым глазом укоризненно. Отек на ее втором глазу только-только начал спадать, открыв его сейчас лишь наполовину. «Чтобы ты знал, сварить правильный куриный бульон — это целое искусство». «И, кстати, пап, правильный суп лапша варится без картофеля». «Совсем?» — удивился искренне. «Совсем!» — Лиза рассмеялась, увидев реакцию отца. В противном случае это уже будет другой суп. «Даже не буду спорить с будущим поваром», — поднял руки вверх и добавил, рассмеявшись от души. «Вот же док удивится, когда начнет его есть». «Скажи, зайчонок, а ты сегодня уже видела Андрея? Заходил он уже к тебе со осмотром?» «Нет, сегодня дядя Андрей еще не приходил. И, кстати, он совсем недавно на работу приехал». Я слышала, как медсестры обсуждали, что мол, сегодня Васильев непривычно, поздно приехал. Они еще гадали, почему это их зав отделением сегодня такой торжественный. Какой? Потап решил, что ослышался. Они так и сказали. Торжественный, словно на свидание собрался. Только цветов не хватает. Очень интересно! Потап задумчиво почесал шрам. Чешется. Тут же среагировала дочь, заметив его жест. Пап, ты давно высыпался? Успею еще! Отмахнулся и, вытащив из кармана новенький телефон известного яблочного бренда, протянул дочери: Держи, а то ведь того и гляди, твоя мать начнет мне звонить. Сколько уже дней прошло, как вы с ней поругались? Свой мораторий воспитательной тишины она уже выдержала или еще нет? Потап знал, а точнее еще помнил, что Нина в воспитательных целях после скандала замолкала и выдерживала неделю тишины. И неважно, кого она в данный момент воспитывала. «Завтра будет неделя», — проговорила неохотно дочь, а, разглядев лога на коробке с телефоном, ахнула. «Папка, он же безумно дорогой!» «Дочь, ну, я могу себе это позволить, поверь». «Вот, держи, я ее восстановил». Потап выложил на тумбочку сим-карту. «Так что ты давай, вставляй симку, заряжай, программу устанавливай. Или что там еще надо с этим устройством делать? Мне сказали, что это не последняя модель, но памяти там много». Лиза восхищенно рассматривала телефон, а Потап, глядя на дочь, гадал, говорить ей о потерявшемся котенке или не стоит. И еще не мешало бы выяснить вопрос с ее избиением. «Как? Кто? Почему?» «Неужели прав Док?» И Лизу действительно избили дружки по наводке ее же подруги. И все из-за какого-то их не то экзамена, не то конкурса. Потап, конечно же, понял вчерашний демонстративный зевок дочери, едва он задал ей вопрос на эту тему. Как понял он и то, что дочь и Док играют против него в одной команде. К Доку у него тоже имелись свои вопросы и он их обязательно сегодня ему задаст. А пока... Зайчонок, скажи, ты ведь знаешь тех, кто тебя избил?